кофе и карнавал. Для приготовления полосатого карнавального кофе нам понадобятся крепкие эспрессо без сахара, охлажденное сгущённое молоко и взбитые сливки, также охлаждённые до кремового состояния. Сливки рекомендуется заранее при взбивании разделить на две части. Одну часть подкрасить любым красным сиропом — клёквенным, вишнёвым или клубничным, а другую — шоколадом, карамелью или кофе по вкусу. Только когда все ингредиенты будут под рукой, приступайте к приготовлению кофейного коктейля. Части должны не успеть смешаться, а значит действовать нужно быстро. Возьмите охлажденное сгущенное молоко и переложите на дно высокого стеклянного бокала примерно на палец высоту. Затем перелейте кофе в тот же бокал. Слой должен получиться в четыре раза больше молочного. Примечание. Чем горячее кофе, больше вероятны, что он перемешается с молоком, и структура коктейля нарушится. После этого выложите подготовленные сливки слоями поверх кофе, сперва подкрашенные розовым, затем коричневым. Если сливки получились достаточно густыми и плотными, попробуйте сделать еще один кофейный слой между ними. Сладкоежки могут украсить готовый кофейный коктейль «Карнавальная маска» тертым шоколадом. Хотя карнавальная маска и считается напитком, фактически это десерт. Утолить жажду им нельзя. Всем гурманам следует иметь этот факт в виду. Уже три дня я предавалась блаженному безделью, и это постепенно взращивало в груди моей ростки болезненной скуки. С точки зрения маркиза Рокварта, к слову, на борту Мартиники было чем заняться. Благородная публика, художественный салон, неплохая библиотека, а также две палубы для прогулок и любования морскими медалями. Все создавало идеальные условия для изысканного, подобающего графини отдыха. Ну, святая Роберта, не на месяц же. Мартинику, насколько я знала, изначально не планировали делать круизным лайнером. Джордж Конкарт, немолодой уже колонец марсовийского происхождения, Хотел построить судно для перевозки хлопка из нового в старый свет. Однако увидеть свое детище на плаву предприимчивый делец не успел. Он скончался от апоплексического удара, оставив завещание, в котором поделил между четырьмя сыновьями свою империю дальних перевозок и множество долгов. Неудивительно, что наследники вскоре за небольшое вознаграждение уступили непростой, требующий солидных вложений проект молодому племяннику покойного, Рону Мэри. Человеку авантюрного склада характера, но при том солидного достатка. А Рон Мэри всегда мечтал стать капитаном собственного лайнера, который храбро бороздил бы морские просторы от Аксонии до Колони, от Альбы до Эльды, от Бхарта и до Никона. Так, спустя два года после смерти мистера Конкорда, на воду была спущена Мартиника. Роскошный лайнер длиной чуть больше 130 метров с 55 членами экипажа на борту и всего шестью десятками пассажиров. Конечно, не сравнить с блистательной великой Аксонией, вмещавшей 2000 человек, или с готовящимся к спуску на воду Атлантиком, даже превосходящим Аксонию размерами и роскошеством убранства. Однако в камерности Мартиники было нечто изысканное чего не хватало лайнерам-гигантам. Все это поведал мне сам капитан Мэри, оказавшийся на удивление словоохотливым и приятным собеседником. А познакомил нас никто иной, как дядя Рэйвен. Маркиз, несмотря на очевидную неприязнь ко всем особам мужского пола на борту, стремящимся так или иначе развеять мою скуку, сам предложил нам побеседовать как-нибудь туманно намекнул, что капитану есть что рассказать о дальних землях. Дальние земли мгновенно заинтересовали и Мэди, сопровождавшую меня повсюду. Естественно, ведь повесть о странствиях к чужим берегам гораздо интереснее светских расшаркиваний с титулованными, родовитыми и просто богатыми бездельниками. А вот от чего то отнесся капитану настороженно. И я догадывалась о причине. Это ведь из-за маркиза, верно? Капитан Мэри был представлен мне еще утром, но вот поговорить с Лиэмом с глазу на глаз, ну, если не считать мэди удалось только ближе к закату. «Угу, не стал отпираться мальчишка. Вот ей-е, леди Гинни, этот самый капитан за вами шпионствует». «Шпионит?» «Ну, шпионит, ага», — легко согласился Лиэм. Речь его пока оставляла желать лучшего. Впрочем, я и не надеялась воспитать маленького джентльмена всего за две недели. Вы на его гляделке посмотрите. О, как у собаки. желтющие. Я только вздохнула и переглянулась с Мэдди. Она беззвучно хихикнула в кулачок, но вмешиваться пока не стала. Среди воспитанных людей принято говорить не желтющие, а, к примеру, цвета меда или цвета расплавленного золота. «Хотя в случае с капитаном Мэри я бы сказала светло-карие. Он вполне обычный человек, и не стоит его демонизировать, Лем. Мягко улыбнулась я. Лиам нахмурился. «Демони... что?» Придавать ему черты, пугающие и потусторонние, такая своему воображению и беспочвенной неприязни», спокойно пояснила я. Дядя Рейвен, помогая мне оформить документы для мы не читал нотации вопреки обыкновению, но, помнится, обронил одну фразу. «Вам понадобится без натерпения, дорогая невеста». И, кажется, я начинала понимать, что это значило. И маркиза Рокпорта демонизировать также не стоит. Он, конечно, человек не самого легкого характера, но действует исключительно во благо мне и моим близким. А к недостаткам следует относиться с пониманием. Как скажете, леди Геня. Уныло согласился Лем, тяжело облокотился на перила и уставился в пламенеющую закатную даль. Но ей-ей, не нравится мне он. Похоже, маркиз немного пугал Лема, а кроме того, мальчишка явно не мог ему простить, что из-за поспешного отъезда вечер по сбору средств для приюта откладывался по меньшей мере на два месяца. Отчасти я разделяла чувство Лема. «Дядя Рэйвен фактически вырвал меня из круга привычной жизни. Я не успела завершить дела с новой фабрикой, добиться отсрочки по судебным слушаниям касательно участка земли на границе графства Эверсон, назначенным на февраль, уведомить о долговременном отсутствии постоянных деловых партнёров, толком распланировать ремонт в старом гнезде. Да что уж там говорить, даже ходила я с большим трудом, а по палубе и вовсе передвигалась исключительно с помощью Мэдди». Однако ход событий следовало принимать со смирением. В конце концов, именно мое необдуманное поведение, легкомысленное согласие встретиться с крысоловым и привело к столь поспешному отъезду. Искоса бросив взгляд на золотистую макушку Лема, я украдкой вздохнула. Нет, не стоило жалеть о содеянном. И в конце-то концов, когда бы еще я выбралась из Аксонии? Через пять лет? Через десять? Вообще никогда. А дела? Дела могли и подождать. Впрочем, задуматься на философские темы мне не позволили. На борт полюбоваться закатом поднялась викантесса Анна Хаббард. Мы давно приятельствовали. Кофейню она посещала нечасто, но достаточно регулярно, чтобы считаться постоянной посетительницей. Порою леди Хаббард приходила с мужем, но чаще с подругами. А здесь, на борту Мартиники, Она оказалась лишена привычного общества-приятельниц, и я была единственной знакомой леди ее круга. «Добрый вечер. Не правда ли чудесный закат?» Издалека громогласно поздоровалась леди Хаббард. На расстоянии в десять шагов за нею следовала служанка с небольшим саквояжем. В нем находились совершенно необходимые лекарства. Несколько десятков платков на всякий случай, непременная бутылочка с водой и мешочек с изюмом в шоколаде. Набор вещей, без которых леди Хаббард не покидала дома. Привычки её выглядели забавными. Впрочем, я никогда не шутила над нею. Ни тайна, ни открыто. Кто знает, какими причудами я сама обзаведусь к почтенному возрасту леди Хаббард, к сорока годам. А вот Мэди приходилось прятать улыбку в присутствии этой леди. «О, добрый вечер!» — откликнулась я на приветствие. «Закат действительно великолепный. В городе такое не увидишь». «А разве вы не собирались спуститься к ужину, леди Хаббард? Боюсь, моему супругу придётся нынче ужинать в одиночестве». Капризным тоном ответила она. Днём море так разволновалось, что, право слова, кусок в горло не лезет. «Вы, я вижу, переносите путешествие лучше? Ах, молодость!» Да, волнение на море удобств мне не доставляет. Хотя, признаться, я боялась, что буду скверно себя чувствовать. «Мне ведь до сих пор не приходилось путешествовать на корабле, как вы знаете». «Ах, в вашем возрасте я тоже носом из дома не казала. Ужасно боялась всего. Решительно всего». Взволнованно перебила меня леди Хаббард. Да и моему Сайрусу тогда было всего полтора года. Какие уж путешествия. А корабли? Вы знаете, какие корабли были 25 лет назад? О, даже лучшие из них не имели и десятой части нынешнего комфорта. «Действительно?» — поощрительно подняла я бровь, не забывая держать в поле зрения Льяма. «Не заскучает ли мальчишка?» Но пока он держался, как подобает юному джентльмену, вежливо слушал, не встречаясь, впрочем, с леди Хаббард взглядом, не выказывал признаков нетерпения или недовольства. «Да-да», — с энтузиазмом, достойным леди Уайтбери подтвердила Анна Хаббард. «К слову, моё первое путешествие тоже было в романию». «Не всерениссимо, увы, этот волшебный город я увидела только через несколько лет». «Ах, сколько воспоминаний!» Сплеснула она руками и быстро глянула на служанку. Там мгновенно достала из саквояжа голубой платок с серебряной монограммой и протянула хозяйке. Леди Хаббард прочувствованно вздохнула, промокнула глаза от несуществующих слез умиления... И только затем продолжила. «Надеюсь, первое путешествие запомнится вам, леди Виржиния. Просто должно запомниться. Мы должны прибыть в Сирениссиму прямо накануне Маскарада. А город в это время преображается. Он становится похожим на сказку. А таких красивых платьев я не видела больше нигде. Ни в лучших модных домах лютье, ни на балах в королевском дворце в Бромлине. Лем отвернулся и деликатно зевнул в ладошку. Я сжалилась и, ответив должным образом леди Хаббард, обратилась к нему. «Лиам, будьте так любезны. Составьте мисс Рич-компанию в прогулке по палубе. Только возвращайтесь не позже, чем через полчаса», — предупредила я, и когда разом взбодрившийся мальчишка упрямо, как паровоз, потянул Мэдди в сторону, обратилась к леди Хаббард. «Знаете, детям все время нужно двигаться. Вот я постоянно и занимаю его разными делами». О, он прямо как мой Сайрус в этом возрасте», — умилилась леди Хаббард и напоказ вздохнула. «Признаться, я только краем уха слышала что-то о вашем юном родственнике, леди Виржиния. Вчера он был представлен как баронет Сайр, кажется». «Да, Лиэм Сайруту, баронет Сайр», — с улыбкой подтвердила я. Официальная версия происхождения Лиэма была уже опробована в высшем свете и прекрасно там прижилась. Более того. Она срослась с правдивыми слухами о том, что Лиам долгое время жил в приюте, и теперь многие считали, что я спасла мальчика от бесчувственных охотников за наследством, планировавших прибрать к рукам имущество и титул рана осиротевшего баронета Сайра, а его самого упрятать в приют до совершеннолетия. Знаете, это такая трагическая история. Лиам, мой дальний родственник, ближе всего к правде будет сказать... «Кузен по линии Валтеров». Однако ветвь сайеров отделилась от семейного древа еще во времена Леди Сибил, и след потомков на некоторое время был утерян. До тех пор, пока я, просматривая документы к судебному процессу, не наткнулась на упоминание о... Леди Хаббард послушно внимала истории о злых родственниках, о горелом заговоре, изрядно проредившем ветви фамильного древа о важности семейных ус и родственных связей, о невероятно талантливом мальчике, сумевшем даже в приюте остаться достойным потомком рода Вальтер, В нужных местах она умело изображала умиление, промокая уголки глаз платком с монограммой, и пару раз, кажется, прослезилась по-настоящему. «Как я вас понимаю, леди Виржини?» «Заботиться о тех, кто одной крови с вами», скрипнула она, когда я закончила рассказ. Вот, например, когда моему Сайрусу и его сестричкам понадобилась гувернантка, я стала искать ее не по рекомендациям, как можно было бы подумать, нет. Я наняла свою троюродную племянницу, мисс Тиддл, и не прогадала. Во-первых, она была все же древнего благородного рода, хотя титул ветвь Тиддл не унаследовала. Во-вторых, как ни крути, деньги оставались в семье. В Третьих, родственникам и доверия больше. К слову, мой Сайрус впервые побывал на материке в том же возрасте, что и во шлем. Правда, чудесное совпадение. С воодушевлением закончила она, позабыв, что в начале своей речи вроде бы была ужасно растрогана. «Мне кажется, что увидеть Сирониссиму в любом возрасте чудесно», — дипломатично заметила я. Леди Хаббард не намекала только что на то, что я засиделась в Аксонии. «Нет, не должна». «Ах, и ведь не поспоришь?» — театрально вздохнула она. «Но мне вот что интересно. Увидим ли мы на маскараде дух Серениссимы?» Я сбилась с мысли, озадаченной резкой перемены темы. «Увидим... кого?» «Дух Серениссимы», — с охотой пояснила леди Хаббард и сделала знак служанке. Та быстро достала из саквояжа веер и передала Викантессе. «Ох, ну и духота здесь!» «А ещё говорят...» Море освежает. Так вот, о духе Серениссимы. Ее также называют прекраснейшей. Говорят, это душа города, которая встречает пребывающие корабли, дабы не допустить врагов в порт. Вроде бы она предстает в обличии прекрасной леди с волосами цвета лунных лучей, в расшитом узорами платье XV века и в фарфоровой маске, закрывающее лицо. Кто-то говорит, что на голове у прекраснейшей корона, кто-то утверждает, что венок из алых роз. Но встреча с ней незабываема. В прошлый раз, когда мы пребывали в Серениссимо, мы с моим супругом все утро, с самого рассвета, провели на палубе. Но прекраснейшую так и не увидели. Трагически воздела она руки. Веер указывал в небо, как на известной картине Орласкеса в театре. Да и сама леди Хаббард изрядно напоминала актрису с того полотна, хотя в отличие от нее была полноватой, маленькой и носила слишком большие для своего роста шляпки. Впрочем, думаю, виноваты размеры корабля. Тогда с нами на борту была почти тысяча пассажиров, представляете? А палуба была в полтора раза длиннее. И вот затем, чтобы наверняка увидеть прекраснейшую на этот раз, мы решили путешествовать на Мартинике. «Сколько нас здесь?» «Два десятка. Три. Я сейчас не говорю о команде. Около шестидесяти». Вспомнила я рассказы капитана Мэри, но леди Хаббард только отмахнулась. «Быть того не может. Впрочем, наверняка все сидят по каютам, привыкают к путешествию. А сколько на этом корабле иностранцев? Такое чувство, что половина. Вот тут я с вами полностью согласна. Начала была я, но тут заметила странное. Лем бежал вдоль борта. Именно бежал, хотя и знал, что маркиз не одобрит такое неподобающее юному джентльмену поведение, и Мэдди рядом не было. На мгновение у меня мелькнула кошмарная мысль, а вдруг она упала в воду. Но тут Лем перешел на шаг, одернулся ртук и к нам с леди Хаббард приблизился уже степенно. Лицо его выражало крайнюю растерянность и беспокойство. Подойдя ближе, он попросил меня наклониться и прошептал на ухо. «Леди Гинни, Там у другого борта леди плачет, очень красивая. И другая леди её успокаивает. А она шикает уже, и всё не может перестать. И рука у неё вся синяя, аж под перчаткой видно. Мэдди там осталась, но она ж не мая, не расспросит ничего. А леди плачет аж жуть. Страшновато как-то. Я не была любительницей вмешиваться в чужую жизнь, но рассказ Лиама меня от чего то встревожил. К тому же у мальчика были особые отношения с плачущими женщинами после случая с Карнелией Хортон. Поэтому я с извинениями и взаимными реверансами распрощалась с леди Хаббард и тяжело опираясь на поручень и на новую трость, подаренную маркизом, поковыляла к противоположному борту. Для того, чтобы попасть к плачущей леди, нужно было обогнуть почти весь корабль. К счастью, навстречу нам никто не попался. Пассажиры были на ужине, за исключением нескольких эксцентричных иностранцев, путешествующих в одиночку. Плачущую леди я заметила еще издали. Лем был прав. Даже на расстоянии от нее исходило ощущение смутной тревоги, опасности и тайны. Леди была очень стройна и высока, но при этом казалась хрупкой, словно молодое буковое деревце. Длинное до самого пола зауженное к низу платье в бежево-зелёных тонах лишь подчёркивало первое впечатление. Пышные светлые кудри леди были забраны наверх, но кончики их доставали до талии. Верно, если бы леди распустила волосы, то они оказались бы длиннее, чем даже у Гладис. Довершали костюм леди молочного цвета кружевные перчатки и шляпка с пышной вуалью, сейчас откинутый назад. Нечто в осанке, в нервных движениях рук, в скромности наряда говорило о весьма юном возрасте.